Глава 20 Я смотрел на закрывшуюся за ней дверь и презирал. Её, себя, свою чёртову слабость перед ней. Сколько ещё должно пройти времени, чтобы вылечиться от проклятой зависимости? Потому что, глядя на деревянное полотно, разделившее нас с Никой, Я готов был ползти на четвереньках следом и умолять сказать ее то, что она пыталась поведать, пока я не обрубил поток робких фраз. Я ненавидел ее, варился в собственной желчи и в то же время мечтал, чтобы Ника осталось Чтобы убедила, что я не жалкий мечтатель и мои ожидания не пустой звук. Гнал от себя, в душе умолял не уходить. Сегодня я оказался на волосок от смерти. Доли секунды, когда свет встречных фар ослепил так, что стало понятно, шансов на загородной трассе при такой скорости почти нет. В подобных авариях не выживают, а если остаются в живых, то в лучшем случае инвалидом или же овощем. И перед глазами в тот момент промелькнули не кадры жизни, не лица детей. а её образ, её улыбка, её взгляд. Резкое торможение, удар и ослепляющая боль. Что-то осознавать и отвечать на вопросы я начал только в больнице, хотя, говорят, сознание не терял. Ощутил, что живой, приходя в себя. Почти ничего не сломал, кроме пары рёбер. Мелочи, которые заживут через месяц-другой, если повезёт. Спасибо подушке безопасности, госпоже удачи, да и старухе с косой, которая почему-то в последний момент решила, что мне ещё рано на небеса. Родился в рубашке? Или как там говорят? А буквально через час-два на пороге появилась Ника с очень реалистичным волнением на лице. «Зачем? На хрена она это делает?» Для чего играет искреннее переживание? Зачем, сука, подает надежду? Вот за это я готов был придушить ее собственными руками. В висках пульсировали молоточки. С каждой минутой все больше становясь похожими на отбойные молотки. Нужно отдохнуть. Поспать хотя бы несколько часов, чтобы завтра найти силы уехать домой. В больнице при таких пустячных травмах валяться просто нет смысла. Еще решить зависший вопрос со свадьбой, который мне сейчас казалось лишней на фоне происходящего, «Да, мы с Ариной встречались достаточно давно, но я всё равно не видел предпосылок к тому, чтобы трубить на всю округу об этом и, очертя голову, лететь в ЗАГС». А её отец давил. До тумбочки завибрировал смартфон, покосился, прикидывая, как до него дотянуться и при этом не навредить самому себе. Можно было и не брать, но при моей работе я рисковал пропустить важный звонок. «Номер незнакомый». «Слушаю», — ответил на входящий. «Доброй ночи, брат». «Узнал?» «Брат мой в могиле». Огрызнулся, услышав знакомый голос с акцентом. «Потон услышал, узнал. И тебе не хворать, зверь». Поджал губы, стоило собеседнику вспомнить мое бойцовское прозвище, напомнив о прошлом. В груди черкануло неприятное предчувствие. «Хотел бы забыть, чтобы не вспоминать. Да ты ведь как гнойный нарыл. Лезешь, даже когда пролечил». «Ай, Саша, каким ты был грубияном, таким и остался. но знаешь что?» – подсокал языком. «За это я тебя всегда и уважал. Ты честный и прямой. Что думаешь, в лицо говоришь? От тебя не надо бояться подлого ножа в спину». Тимур сквозь зубы «Кончай соловьём разливаться, говори, зачем звонишь». «Так я и не скрываю, я тогда тебе сказал и сейчас звоню, напомнить». Правая кисть непроизвольно сжалась в кулак. Покрутил в воздухе запястье, разглядывая руку. С каким удовольствием бы сейчас разукрасил ему рожу, будь он рядом. «Я тоже тебе тогда сказал, чтобы не смел лезть ко мне и моей семье. С долгами брата я рассчитался сполна». «Э, нет». «Саша, Саша, зачем нам разногласия? Зачем ссориться, дорогой? Приезжай». «Накроем стол, посидим, чайку попьём. Решим всё на месте, без нервов. Я объясню подробно. Думаю, ты со мной согласишься. Мне не о чем с тобой чай гонять, Тимур. Оставь в покое меня и мою семью. Хуже сделаешь». Скрипнул зубами в злом разочарование, что не могу сейчас дотянуться до мрази. «Вот и я о том же. И я о том, Саша. Потом хуже будет. Так что не тяни, не надо. Жду тебя до конца месяца. Это что у нас получается? Почти две недели. Найди время, выкрой для старого приятеля денёк. Неприятелемо». «А могли бы ими быть?» «На пользу друг другу». Снова слащавым тоном протянул Тимур. «А я в последний раз тебя предупреждаю, забудь обо мне и прекрати слать угрозы Ники или...» На другом конце провода повисло молчание. Только редкие шорохи в трубке, как доказательство того, что меня слышат. «До конца месяца, Саша», — каркнул потерявший былую дружелюбность голос. «Время пошло, иначе ты знаешь, что бывает. Думаю, тебе не стоит об этом напоминать. Ты и без того в курсе». Я не успел ответить. Экран смартфона вспыхнул, оповещая, что вызов завершён. Тварь. Если Тимур не оставит меня в покое, а судя по разговору, он и не собирался. Придётся подключать связи и действовать по-другому. Рано или поздно кто-то должен вычистить с лица земли эту раковую опухоль. И, видимо, эта миссия отведена мне.